Глава десятая. Вопреки ожиданию, неделя пролетела довольно быстро и очень-очень тяжело. Как и было обещано, Семп Дарлем взялся за меня лично и всерьёз, оставив всего четыре часа на сон. С самого утра и до позднего вечера только и делал, что бегал, прыгал, стрелял, разбирал и собирал различные типы ручного оружия, разучивал приёмы рукопашного боя, занимался на тренажёрах, оттачивая реакцию и ранее полученные навыки. Пару раз просил закачать мне некоторые базы военного назначения, пытаясь таким образом схитрить и отдохнуть в капсуле, но каждый раз получал отказ. Командир Клинков лишь ухмылялся и ужесточал тренировки. К концу восьмых суток я дошёл до такого состояния, что, направляясь вечером в казармы, где мне выделили койку, вдруг остановился посреди коридора пытаясь сообразить, куда иду, на занятие или спать. В момент, когда мысли встали на место, и до сознания дошло, что все-таки иду спать, почувствовал такое облегчение и счастье, какое, пожалуй, раньше никогда не испытывал. Противный голос дежурного пытался вытянуть из вязка тьмы, заменивший сон в последнее время. Нехотя разлепив глаза, уставился на молодого дружинника, Селись заодно вспомнить, как того зовут. Почему-то хотелось послать наглеца не просто так, А вплести его имя в целую вязь из матерных слов, Чтобы запомнил утреннюю песню в моем исполнении надолго И больше никогда так не делал. «Вставайте, Дималех! Вас требует к себе господин!» Сквозь вялые мысли пробился смысл сказанного. Я тут же вскочил. «Неужели все закончилось, и мы скоро улетим?» «Слава тебе, Господи!» Натянув форму дружинника без знаков различия, быстро привел себя в порядок, защелкнул на запястье коммуникатор, разблокировал шкафчик со своими вещами и, вытащив оттуда ремень с пристегнутым к нему мечом, помчался на зов, стараясь на ходу окончательно проснуться. Учитель выглядел неважно. производное от слова «хреново». Глаза впали и смотрели устало. Кожа, обычно светло-серая, превратилась в пепельно-серую, что равнозначно человеческой бледности. «Садись», — предложил Калах. Я тут же плюхнулся в глубокое кресло напротив стола и приготовился слушать. «Пока ты лентяйничал», — почему-то по-русски начал учитель, и я настолько опешил, что даже не отреагировал, «На безосновательный наезд?» «Я завершил все дела, и после обеда мы вылетаем в порт. Корабль уже ждет». «А куда мы отправляемся? И почему вы перешли на мой родной язык?» не удержался от любопытства. «Куда полетим, узнаешь на месте. А почему говорим на твоем варварском наречии? Догадайся сам», ответил Калах и выжидательно уставился мне в глаза. «На что? Подслушивают?» – предположил. «В принципе, такое возможно. Мало ли чего тут успели натворить специалисты подлого Маара, а русский? Я бы сказал, почти неизвестный язык, чтобы его вот так сразу смогли распознать». Эти мысли и высказал Солух. Учитель удовлетворенно кивнул, подтверждая выложенное предположение. «Нам продолжает угрожать опасность? И как же твердыня?» «Вдруг кто воспользуется нашим отсутствием и вновь предпримет попытку захвата?» Из меня вопросы посыпались точно из рога изобилия. Мастер поморщился от неудовольствия. «Не чести!» — отмахнулся он. И как ни странно, голос не повысил. Вместо ожидаемой отповеди учитель пояснил. «Никто не имеет права посягать на владение одаренного, когда тот выполняет задание во славу империи». Это закон. Государство обязуется сохранять движимое и недвижимое имущество одаренного до его возвращения или его смерти. Калах немного помолчал и продолжил. Мне удалось выбить задание. Надеюсь, пока отсутствуем, страсти поутихнут и к нашему прилету ситуация нормализуется. Учитель, от отчего этот Мар хотел-то? Вот вопрос, не дающий мне покоя. Вроде же союзники были. На этот раз Калах замолчал надолго. Минут пять, показавшихся длинными-предлинными, он трабанил пальцами по столешнице, решая, говорить или нет. Наконец раскрыл рот, и от услышанного по спине побежали мурашки. «Ему нужны были координаты земли, и он их достал». «Я скопировал себе добытую во время рейда информацию, чего делать было запрещено. Надеюсь, понятно, что об этом распространяться нежелательно». Калах вперил в меня колючий взгляд, и ничего не оставалось, как только кивнуть и слушать дальше. «Как мар узнал, что в базе данных имеется копия, я не ведаю. Да и неважно это сейчас». Я едва сдержался, чтобы не наорать на учителя. «Ну какой же он скотина! Ублюдок!» «Ладно, о Земле знает Империя, тут уже никуда не денешься. Но это государство. Максимум, что оно сделает, это попытается интегрировать планету в свою структуру. Возможно, без жертв не обойдется, но люди Земли, тем не менее, выживут и останутся относительно свободными, пусть и в качестве подданных одаренных». Однако теперь-то о моей родине знают частные лица, и раз эта информация им нужна, значит ничего хорошего землянам не светит. Вот для чего кому-то понадобилась далекая планета у черта на куличках? Остается только гадать. Первое, что приходит в голову – миллиарды рабов, за которых никто не вступится, а я тут сижу и ничего не могу поделать, гадство. — Зачем ему земля? И почему нельзя было выкрасть данные втихую, без захвата твердыни? — прохрипел я. Гнев начал зарождаться в груди. Мне с трудом удавалось держать себя в руках. — Хм... Захват — вторичная цель. Поживиться за мой счет захотел, а тут такая возможность представилась. Не получилось. Не в последнюю очередь благодаря тебе. И поверь... И я не забуду оказанную тобой услугу. Что касается Земли. Ты не глупый, думаю, догадался зачем. Рабы. Рабы ресурсы, идеальная для жизни планета. Удаленность от сильных мира сего. Кто-то захотел поиграть в императора отдельно взятой системы. Такое бывает. Безразличным тоном пояснил мастер Калах. Мои нервы не выдержали. Я взвился с места в воздух, достав в полёте меч и попытался снести голову этому уроду. Калах умирать не захотел. Скинул руку с растопыренными пальцами, и тугая мощная воздушная волна отбросила меня далеко назад. Удар выбил из груди дух, а встреча со стеной погасила сознание. Ненадолго, правда. По крайней мере, когда открыл глаза, учитель также сидел за столом и с интересом меня разглядывал. Я попытался встать, но голова отозвалась тяжёлым колокольным звоном, рвущим болью череп на части. С недаемый недобрыми предчувствиями аккуратно приподнялся и потрогал рукой затылок, где нащупал огромную шишку. Прикосновение к ней отдалось дополнительной порцией боли, заставив одёрнуть ладонь обратно. Машинально посмотрев на пальцы и не заметив крови, немного угомонился. Не раскроил генератор глупых мыслей, и то ладно. Успокоился. Как ни в чем не бывало, полюбопытствовал Калах. Что самое удивительное, в его голосе не присутствовали нотки негодования и тем более гнева. Одаренный и спокоен, словно танк. И это после покушения? Куда мир катится? Я поискал взглядом меч. «Он у меня». «Пока не научишься пользоваться учебным, боевой тебе не понадобится. Да и не подходит он для тебя. Ты должен сам себе сделать. По руке и по твоим возможностям». Если честно, после сказанного немало расстроился. Но чего уж теперь. Обуреваемый недобрыми мыслями и продолжая злиться, снова попытался подняться. Ничего не вышло. Тошнота бросила снова на колени, и вылилась непристойной жидкостью на пол. Падение и удар не прошли даром. Сотрясение схлопотал, сто процентов. «Медбота ко мне!» — донёся до слуха приказ учителя. Не прошло и пяти минут, как в кабинет вплыл, шелестя антигравами, медицинский бот. Он тут же пристроился рядом, в шею и в предплечье болезненно впили сиглы, заставив зашипеть. «Ай, больно ведь!» «Не проще в капсуле полежать полчасика!» Возмутился скорее из вредности. После уколов почти сразу стало легче, хоть голова и продолжала побаливать, но тошнота и муть перед глазами пропали. «Не проще!» Чуть погодя, после того, как я все же поднялся, снизошел до пояснения учитель. «Времени на сборы почти нет, а введенные тебе препараты приведут твой организм в порядок. Просто это произойдёт чуть позже. Сейчас главное не перенапрягайся. Не бегай, не прыгай. И тем более никого не пытайся прикончить. Скоро последствия твоей тупости исчезнут. Не приминул иронично уколоть учитель. Теперь иди, собирай вещи. До полудня свободен. Но чтоб к назначенному часу находился на площадке у глайдеров. И я ушёл. Злой, обиженный, но с гордо поднятой головой. Нищему собраться только подпоясаться, пословица обо мне. Собирать в дорогу по-прежнему нечего. Имеющееся наличное имущество, одежда, в которой был одет при похищении, тот же разряженный мобильник старой модели, тетради, два учебника и книга Берроуза. Единственное, что прибавилось, запасное нижнее белье да военная форма, выданные на складе. Я оглядел разложенное на кровати богатство. Не густо. Надо бы приборахлиться Только вот за какие шиши. Денег как не имел, так и не имею. Твердыни финансовые средства особо не нужны. Хотя приобрести хороший рюкзак не отказался бы. Стоп. Чего торможу, собственно? Пойду сейчас к сержанту Крамиху и постараюсь получить, что потребуется. А вось выцыганю, что путное. Придётся, правда, выслушать его наставления о пути одарённого, но лекцию как-нибудь перетерплю. Спустя десять минут топтался в нетерпении внизу на складе, ожидая появления сержанта. «Это вы? Чем могу быть полезен юному одарённому?» Крамик без тени усмешки с уважением склонил голову. «Да ещё и на «вы»! Непривычно как-то!» Я растерялся. «Как Шарду объяснить?» Что требуется и для чего, когда обещал мастеру Калаху никому не говорить об отъезде. Завидев мое затруднение, сержант пришел на помощь. «На пути одаренного множества препятствий. Зачастую идущий не знает, что ему необходимо в тот или иной момент». «Ну, что-то вроде того», — кивнул, соглашаясь с таким расплывчатым определением. «Давайте посмотрим, чем старый Крамех может помочь». Больше ничего не говоря, сержант развернулся и потопал вглубь своего хозяйства, где и скрылся за стеллажами на добрых пятнадцать минут. Я даже занервничал, гадая, чего он там подбирает. Ведь даже не намекнул, что именно хочу. И не мудрено, сам толком не знаю. Никогда раньше не собирался в дальнюю дорогу, когда даже конечная точка маршрута неизвестна. Наконец послышались шаги. Крамих вынырнул из-за стеллажей, следом в проход завернула парящая над полом тележка с кучей каких-то ящиков, кофров и просто наваленных сверху объёмных пакетов. «Давайте теперь разберёмся», — предложил сержант, сгружая на широкую полку часть привезённого. «Вот это возьмите обязательно. Сменные комбинезоны и всякие мелочи бытовые. Здесь». храм их поставил очередной баул. Доспехи скрытого ношения. Они старые и ношеные, и пусть не обеспечивают тоже защиты, что десантные, каким вы привыкли, однако неплохо держат кинетику из импульсного оружия, и вполне точно выживите после попадания двух-трех выстрелов из лазерной винтовки. Доспехи подстроятся под габариты вашего тела, в пределах получаса примерно. «Берете?» Я ошеломленно кивнул. «Удачно зашел, однако». «Хорошо», — удовлетворенно улыбнулся Шарт. «Хочу напомнить о недостатках данной брони. Как понимаю, вам никто не закачивал инструкцию по использованию похожих защитных комплектов». Дождавшись моего очередного кивка, продолжил. «Во-первых, в комплекте не предусмотрен шлем». Так что придется приноравливаться работать без него. В данном случае, думаю, вам собственный дар поможет заранее определять противника и выискивать цели. Следующее. Внутри встроена система климатического контроля. Она работает в достаточно широком диапазоне температур, но потребляет прорву энергии. И, к сожалению, батарей запасных на складе нет. так что придется самостоятельно озаботиться покупкой парочки резервных источников питания. Они вставляются вот в эти гнезда. Сержант развернул броню, в таком виде больше смахивающую, на обычный комбинезон, только на ощупь чуть более жесткий. Он точно выдержит попадание зарядов? Со скепсисом спросил у Крамиха. «Не извольте беспокоиться, юноша. Это так называемая умная ткань». При попадании пули или иглы она становится твёрдой, а при резком повышении температуры частично поглощает энергию, подзаряжая аккумуляторы, частично отражает. Но опять же, если аккумуляторы полны, то... Я понял. Лучше под лазерные лучи лишний раз не соваться. Именно так, согласился Шарт. И последний существенный недостаток. «Отсутствует возможность подсоединения аптечки, так что имейте в виду при подготовке к рейду». «Так, с этим разобрались. Теперь давайте по оружию», — продолжил сержант, убрав вываленное сторону и начав открывать и выкладывать на полку различные ножи, пистолеты, электронные приспособления, обещающие немалое облегчение в случае опасности. «О, тут я не был полным профаном». Спасибо мнемограммам и многочисленным урокам, как стелеха, так и семта-дарлема. В итоге разжился скорострельным импульсным пистолетом. От легкого лазерного оружия, подумав, отказался. Против одаренных оно не очень эффективно, против хорошо защищенного обычного солдата зачастую тоже. А легкую броню с близкого расстояния и импульсник пробьет. На минуту задумался, что выбрать в качестве альтернативы, «Надо нечто компактное, но убойное». С этими обратился к Рамиху. «Уж он-то всяко лучше разбирается в оружии, чем я. Положение обязывает». Тот только покряхтел в ответ на мою просьбу и снова исчез среди стеллажей. Наконец, сержант предстал с продолговатым сантиметров тридцать кожаным чехлом на перевязи. «Что это?» – сразу поинтересовался у него. Заметил, что вы не носите доставшийся в бою меч. Смею предположить, что мастер Калах изъял его. Поэтому, в качестве второго оружия или первого, вам выбирать. Предлагаю свой огурби, боевой шест защитника храма-предвестника. Берите, он теперь ваш. Я осторожно спросил: "Он точно вам больше не нужен?" "Да." «Мой путь служителя храму давно завершён. А чтобы служить чистой силе, оружие не нужно». По лицу Крамиха промелькнула тень печали. каким им пользуются?» «Смотрите сюда, юноша. Боевой шест имеет три конфигурации. В сложенном виде огурби — оружие контактного боя. Грубо говоря, обычная дубинка с электрошокером». Сержант расстегнул чехол... и вытащил на свет чёрную трубку, развернул горизонтально и демонстративно сместил ползунок. Внутри щёлкнуло, и почти мгновенно с лёгким шелестом трубка удлинилась на полметра. Вторая конфигурация позволяет использовать, кроме электрошокера, акустическое оружие направленного действия. Однако советую в данном режиме огурби в закрытых помещениях не применять. Необходимо объяснять почему. Я отрицательно замотал головой. Что ж тут непонятного-то? Наверняка по ушам слабо прилетит. Хорошо, что не надо. Сержант пару раз крутанул вокруг кисти шест и продолжил. Дистанция разрушения до 20 метров. Чем расстояние до противника больше, тем слабее на него окажет влияние звуковая ударная волна. Понятно? Да. Третья конфигурация... Крамик сдвинул ползунок дальше, и огурби действительно стал похож на шест длиной сантиметров 170, не меньше. «Дает возможность использовать в бою плазменные сгустки. Вот сюда». Сержант открыл задвижку камеры, которую я бы ни за что не заметил, если бы сейчас не показали. Последовательно вставляются четыре капсулы с сжатым инертным газом. Больше просто не влезет. То есть у вас будет всего четыре выстрела, уяснили? Вы, кстати, уже учили зарождение плазмы в оружейных системах? Кивнув головой, продолжил слушать. Тогда кратко. Из-за длины ствола сержант демонстративно провел пальцем по шесту до самого торца. Электромагнитное поле дольше воздействует на разогретый стартовой камере инертный газ. Поэтому образовавшаяся плазма летит дальше и с большей скоростью, чем плазма из аналогичных систем. Например, из лучшей на сегодняшний день республиканской плазменной винтовки гамма 5 Оптимальное расстояние до цели 400 метров. Если цель вне указанных пределах, то не рекомендую стрелять. Масса плазменного сгустка невелика, и плазма в атмосфере просто рассеется, не причинив особого вреда. «Недостаток, как видишь, тоже имеется, и существенный. Прицельная система отсутствует, в принципе. Но в случае с одарёнными это не актуально. Вы сами по себе чиперы. Вот, собственно говоря, и всё». Крамик сложил боевой шест, засунул обратно в чехол и протянул мне. Естественно, не стал отказываться от такого подарка. Конечно, огурби это не совсем компактное оружие, которое просил изначально. Но с другой стороны, подобные шесты в магазинах на каждом углу явно не продаются. За его ношение ничего случаем не будет. Дошло до меня. Я тут, видите ли, вооружаюсь по самое не хочу. А потом местные служители Фемиды загребут в какой-нибудь аналог полицейского участка. Теоретически учитель вытащит, но воня напустит. Бр. В принципе, законодательство империи арат позволяет гражданам свободно разгуливать с оружием, только вот мой статус далек от гражданства. «Если мастер обеспечит вас знаком ученика, то без проблем», — пояснил Крамих, чем немало одновременно напряг и успокоил. «Что за знак ученика? Почему о нем ничего не знаю? Первым делом надо обноим обзавестись. Надеюсь, учитель не станет юлить». и обеспечит необходимыми атрибутами. «Что касается боевого шеста, — продолжил рассказывать сержант, — так при виде столь специфического оружия вас подавно никто не тронет. Его имеют право носить только служители храма предвестника, ну и одаренные, разумеется. Более того, каждый адепт предвестника с радостью окажется действием в любом из храмов, когда вам понадобится помощь. «Хм, а как докажу, что не украл огурби?» «Храмовым служителям вполне достаточно связаться со мной и удостовериться в истинности ваших слов. Однако я, пожалуй, сообщу в ближайшую обитель, что мой огурби сменил владельца. По общей базе проще установить, кому сейчас принадлежит шест, и вопросы отпадут сами собой». «Сделайте одолжение, пожалуйста», — попросил с облегчением. В последующие полчаса я добавил в свой арсенал некоторое количество гранат, начиная от шумовых и заканчивая термическими ДТ-18. Последних взял сразу шесть штук. Благо имперские гранаты по размеру и весу в полтора-два раза меньше, чем земные аналоги. По мощности и сравнивать даже не буду. Глядя на мой выбор, сержант хмыкнул и поинтересовался. «Зачем столько?» «А что, нельзя?» переспросил, расстроившись. «А чего же? Выпишу без проблем». «Хорошо». Успокоившись, постарался объяснить свой выбор. Немного сумбурно вышло. «Сержант Кивал пока рассказывал, как, по моему мнению, можно применять гранаты в связке с использованием дара. Хотя, кому это поясняю? Крамих опытный воин и знает ухищрений одаренных больше, чем я тут навыдумывать успел». По окончании моей сбивчивой речи сержант напомнил. «Не забудьте стребовать с мастера знак ученика. С гранатами без него проблемы станут возникать заметно чаще». Перед уходом выбрал ставший привычным десантный вибронож и решил, что хватит тариться. Искренне поблагодарив Крамиха, пошел на выход. Уже стоя у лифта, услышал вдогонку. «Удачного пути, юноша!» И вот что он имел в виду? Путь одаренного с большой буквы или «Мастер Калах меня прибьет», если подумает, что кто-то догадался о до назначенного срока. Двери лифта закрылись, и кабина понесла меня наверх, к новым приключениям. Жаль только попрощаться с Танилом не получится. Снова в порту среди сотен кораблей. Глядя на проносящуюся внизу великолепие, подумал, что почти не сожалею о нахождении в Империи. Но эти мысли моментально выветрились из головы, стоило учителю импульсом собственной энергии толкнуть меня, и довольно-таки грубо. Настроение мигом испортилось. «Подлетаем!» — сделав гадость ближнему, буркнул раздражён на калах. «Вот что он за ч... шар такой! Прибью когда-нибудь!» Мы миновали гражданский сектор, и под нами замелькали силуэты военных кораблей. Я присмотрелся в попытке определить, какой корабль наш, и буквально через минуту увидел крейсер. Охренеть! Он кажется таким огромным по сравнению с стоящими в порту другими кораблями. Не знал, что крейсерам разрешено садиться на планету в мирное время. С чего вдруг такая поблажка для Калаха? И не длань ли это? «Ну, так и есть, он. Длань владыки Кортуса опирался на многочисленные массивные опоры в ожидании нашего прибытия. Это что ж получается, удастся увидеть Хию? Будет здорово. Сколько мы не виделись, считай, полгода прошло». «Вылазь давай», — тем же ворчливым тоном приказал учитель, когда двигатели заглохли. «Надо признать». паршивом настроении мастера есть доля моей вины. Как ни странно, Калах, узнав, что я захомячил на складе кучу добра, ничего не сказал. Лишь хмыкнул неопределенно, заметив висящие гурби за спиной. И был очень спокоен ровно до того момента, пока не начал приставать по поводу знака ученика. Во время полета банально достал Калаха просьбой обеспечить им, дабы патрульные при виде носимого арсенала не впадали в благоговейный экстаз. Так продолжалось почти до самого Краанша. Учитель в итоге ругнулся в сердцах, и мы сменили маршрут, залетев в город. Наверняка он осознавал мою правоту, будь иначе еще над джунглями выкинул бы напичканный оружием баул. Столица по-прежнему впечатляла своей монументальностью и нескончаемыми потоками глайдеров. К сожалению, любоваться видами пришлось недолго. Калах посадил машину на взлетно-посадочную площадку одного из небоскребов и, обозначив жестом, чтобы никуда не выходил из салона, быстрым шагом исчез внутри здания. Сто процентов какая-нибудь очередная регистрационно-контрольная палата. Империя – чрезвычайно бюрократическое государство. Без бумажки тут чихнуть никому не разрешается, особенно простым жителям. Отсутствовал мастер не слишком долго. Не успел даже соскучиться по нему. Хе. «Держи свой знак!» Учитель бросил мне блестящий предмет. Удачно перехватив, тот в воздухе начал рассматривать небольшой кругляш с отверстием для цепочки. На лицевой стороне выгравирована пирамида с глазом над вершиной. Я почесал макушку при виде этакой картинки. «Как интересно!» Знакомое изображение, однако, очередное доказательство посещения Земли инопланетянами, обязательно над этим надобно поразмыслить и поискать информацию по забытому сектору. Вряд ли что существенное нарою, но вдруг. «Знак сам по себе является аналогом удостоверения личности», — прервал мои размышления Калах. «Никто, кроме учеников, носить такой не имеет права». Подержи в руке минуту, он должен настроиться на твои параметры, после чего посторонний воспользоваться им не сумеет. В чужих руках знак превратится в обычный сувенир, каковых на рынке можно приобрести кучку за десять килимов. Так и поступил. Значок в ладони блеснул внутренним светом, изменил цвет, став зеленоватым. Забавный эффект. На этом настройка завершилась. С чистой совестью и вполне удовлетворённо засунул знак в кармашек на поясе, пообещав себе, как можно скорее найти для него цепочку. Теперь-то точно для всех не очередной варвар, а будущий владыка. «Может, скажете, куда мы полетим?» В очередной раз задал вопрос, явно испытывая терпение учителя. «Ой, аукнется мне сегодняшнее приставание впоследствии». «Скоро узнаешь», — тем не менее соизволил относительно спокойно ответить мастер Калах. «Мы уже почти достигли опущенной на выщербленное покрытие взлетного поля гигантской аппарели. По ней туда-сюда сновали погрузчики, ремонтные боты и дроны под присмотром нескольких членов экипажа, среди которых обнаружилась Хиямо. От предвкушения встречи с наикрасивейшим координатором третьего ранга Невольно расплылся в улыбке до ушей. Девушка заметила наше приближение и двинулась навстречу. «Через час погрузка завершится!» Поравнявшись с нами, отчиталась Хия, вытянувшись в струнку. «Почему докладываешь ты? Где офицер, ответственный за погрузку?» Владыка Калах поджал губы. «Вот теперь он точно злющий», — подумалось мне, и я немного отступил назад. чтобы не попасть под раздачу. Одно дело, когда сам виноват, и совсем другое — получать за кого-то. Бея полетел в контору каргопорт. Они задерживают поставку ремонтных модулей для стационарных счетов. также же четко отрапортовала Хия. «Когда нам прибудет, пусть зайдет ко мне». «Слушаюсь, господин». Хия коротко кивнула. «Пойдем, ученик». Бросил фразу мастер и, не оглядываясь, зашагал внутрь корабля. Проходя мимо девушки, подмигнул ей. В ответ получил немного вымученную, но искреннюю улыбку. Жаль, остаться и поболтать сейчас не удастся. Не страшно, у нас куча времени на общение будет. Не знаю, куда мы полетим, но полагаю, в космосе проведем не один день, если не недель, учитывая, что Калах занимается разведкой. Очутившись на борту, я тут же стянул темные очки, защищающие от ярких лучей карьяла, и водрузил на нос собственные, от которых давно должен был избавиться. И здесь меня словно молнией ударило. А почему, собственно, обязан страдать, пока мест не исправлю зрения, используя свой дар? Раз никто не хочет помочь обычными методами, то может самому настроить капсулу? Нужно лишь соответствующую внемограмму раздобыть. и договориться с корабельным медиком, чтобы тот закрыл глаза на мое самоуправство. Так, стоп, а ведь медик вряд ли в курсе приказа Калаха о запрете лечения меня любимого. А что, запросто? У меня аж зазудело в одном месте, как захотелось поскорее проверить догадку. Если дело обстоит так, как думаю, то в медотсеки отказать не должны. После хоть трава не расти. Не потребует же учитель заново испортить зрение. Или потребует. Блин, этот запросто прикажет. Где твоя каюта, помнишь? Оторвал от размышлений мастер. гм Я покрутил головой, пытаясь сориентироваться. Найду учитель. Ответил, чуть склонившись. От меня не убудет лишний раз выказать почтение. И правда достал я его сегодня. Хорошо. «Понадобишься вызову». «И вот что. Чтобы не бездельничал зря, займись медитацией. Не отлынивай. Проверю в любой момент. Уяснил?» «Да, учитель», — скрывая расстройство, ответил. «Жаль. Так хотелось с Хией парой слов перекинуться. Видно, не судьба». Расставшись с мастером, отправился на палубу, где квартировал в прошлый раз. Уже через десяток минут стоял перед входом в каюту. От прикосновения к сенсорному замку двери отворились, явив взору унылую и такую знакомую обстановку. Зайдя и сбросив тяжелый рюкзак в угол, подумал, что для своего ученика Калах мог бы распорядиться подготовить апартаменты и попросторнее. «Ну и черт с ним. Переживу».